«Для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала!» Назидательно объяснил Чесноков. «Так я и говорю», — вернулся, наконец, к прерванной мысли Локтюков. «Самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие, например, тогда труднее всего найти». «А ты своих спрашивал?» — Надя имел в виду подростков из локтюковской секции. «Они говорят, если бы знали, сами привели». «У меня до сих пор в голове не укладывается». Быковская приложила пальцы к вискам. «Какими же негодяями нужно быть?»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 «Не бывает так разве?» «Подожди», — начала Надя, — «значит, одна сцена райком, вторая семья, третья...» «А если еще малые сцены считать», — поддержал Чесноков, — «значит, везде роли? А где же сам ты? Что-то ведь в человеке всегда, постоянно...» «Не меняется роль, которую он придумал для себя, а обществу прежде всего важно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом, что ты при этом думаешь и чувствуешь...» «Подожди, тогда получается активная жизненная позиция, убежденность...»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 пишем, подхватив пламенный призыв к хлопчато хлопчатобумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства. Какие обязательства вы взяли? Выработку, значит, с 11 до 11,5 тысяч листов оттисков в час довести. Экономия бумаги. Одна тонна в квартал. А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели... Подожди, про недостатки в конце скажешь. Пишем. Тонна в квартал. Сегодня мы можем рапортовать с лету, что... Что мы можем? А что мы можем рапортовать слету? Значит, выработка у нас теперь 12 тысяч листов оттисков, а экономия полторы тонны. А про ансамбль? Подожди, подожди, пишем. Две тонны в квартал. Аплодисменты в скобках. Увидев первого секретаря, оба встали. Инструктор по аппаратному, нехотя, печатник по-солдатски резко, наверное, недавно из армии пришел. Над выступлением работаем, Николай Петрович, доложил Хомичи.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 прощаемся же с 28-летними. Деловито, буднично, словно не с комсомольской молодости они расстаются. Не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку.